Глава 14. Боевой топорик У Акулий зуб устроен так, что вспарывает любую жертву биологической природы. Впрочем, иное и не требуется, камня акула не ест. Правда, в данном случае на зуб не давила мощная, отшлифованная генетическим отбором челюсть, но зато дополнительно к природной остроте зуб был заточен особым образом – предусматривающим обязательный глубокий прокол с последующим внедрением внутрь под действием закрепляющего рывка китобоя. Что с того, если нынче под девятихвосткой оказался Никит? Да, 6 из семи зубьев бракованных в остатке лишь царапнули пластиковый корпус дули и соскочили в воду. Однако один зуб попал куда надо. Прямо в спину высунувшегося из люка человека. Резиновый маскировочный костюм отнюдь не толще лоснящейся кожи черверыла. Ясное дело, потомок этообразных наличествует чуть ли не полуметровый жировой слой. У человека весь реберный каркас тоньше. Акулий зуб вовсе не обладал скоростью пули, а потому тут же застрял меж этих самых ребер. Но ведь ломать кости и не считалось его назначением. Главный был удар и давление сопротивляющегося материала. Именно это вскрывало хитро запечатанную камеру с ядом. добытым из щупальцев гигантской циании Как известно, не все зубья хвостатки могут удачно воткнуться в цель. Потому количество в каждом избыточно, и это с учетом большой плавающей горы статонного живого веса. Сейчас, при перерасчете молекулярного соотношения смертельных доз на грамм, человек сразу получил более тысячи порций. Черверыл обычно умирают долго, да и вообще-то не непосредственно от яда, от него он только сходит с ума. а умирает от переселения в новую среду обитания, на сушу. Понятно, что тысячекратная доза прикончил человека мгновенно. Однако в боевой пироге сейчас не наличествовали опытные китобои, так называемые «допущенные к охоте». Здесь были перевозбужденные от собственной храбрости юноши. Потому они не сделали то, что совершают сразу же после броска метателя «допущенные». Не развили бешеную весельную активность, дабы как можно быстрее отойти прочь от сбесившегося чудовища. Но ведь здесь в деле участвовал и не тоже. Неизвестно, что бы получилось, если бы лодка туземцев, как положено, удалилась. Внутри дули имелось еще три человека из экипажа и столько же десантников. Наверняка они бы запросто расстреляли аборигенов из иглометов. Но ведь все произошло по-другому, и к тому же очень и очень быстро. С обеих сторон в деле успели задействоваться только инстинкты, вовсе не разум. А в вопросе управления технологиями инстинкт совершенно не помощник, наоборот. Первым нарушил правила охотника сам хабовезучий палец, работающий метателем. Увидев упавшего ничком человекоподобного монстра, он издал его клич самой длинной земли и тут же, возбужденный собственным воплем, сиганул через нос лодки прямо на спину китенка. Только пройденная не так давно школа взросления мужчин, включающая в свою программу лазание по скалам, позволила Хабе удержать равновесие. Но везучему пальцу некогда было удивлять окружающих своей статью. В два следующих шага он уже нависал над совершенно неподвижным монстром. Попутно с прыганием Хабе успел извлечь из-за пояса боевой топорик. Ибо даже недоросшие доходы охоты юноши обязались ходить по длинной земле с оружием. Выпалший из обрезанной ноздри слонокита монстр, ясно дело, не являлся настоящим человеком. Однако голова и прочее у него все же имелись. Посему, абсолютно не раздумывая и даже несколько походя, хабы вонзил острие в шею китового паразита. Тот даже не дернулся. Тем не менее, вошедшему враж юноше теперь стало некогда любоваться делами рук своих. а также капающий с топора абсолютно человеческой кровью, ведь теперь он находился прямо над распахнутой миру ноздрёй недоразвитого черверыла. Хаба везучий палец заглянул туда и обомлел. Точнее, он снова просто не успел переварить в голове всё, что увидел, ибо в бешеном темпе плещущий в организм адреналин не дал ему времени на какой-то анализ происходящего. Там, внутри кита слона, переливались огни и, кроме того, Оттуда таращились вверх еще несколько монстров. Застрявший поперек ноздри убитый обладал совершенно не рыбьим хвостом, а ногами. Вернее, то было нечто промежуточное, ибо эти ноги не снабжались комплектом пальцев. Но у Хабы не имелось времени удивляться чудесам. Своим многохвостом убитый загораживал проем, вот что было важно. Можно было попытаться вытянуть застрявшего монстра вверх, и кто-нибудь другой на месте Хабы Так бы наверняка и сделал, но ведь везучий палец произошел из народа добрую часть жизни пользующегося пещерами, что сложного было сходу броситься вниз и ужом преодолеть узость этого чрева. Замершие за пультами моряки микролодки не успели еще и рты раскрыть от удивления, когда вихрем, проскочивший в кабину дикарь, уже начал колотить боевым топориком направо и налево. Наверняка он бы запросто прикончил всех, однако обстановка вокруг была для него абсолютно новой. потому его противниками являлись не только люди и даже не столько они, а все окружающее вообще, особенно ярко светящиеся индикаторы, со страху представляющиеся глазами чудовищ. Естественно, неготовность экипажа к такому повороту событий ясна, они были заняты по уши, кто-то вёл корабль, кто-то отслеживал показания разведывательной аппаратуры. Например, умерший вторым после погибшего от зуба акулы даже не заметил опасность, либо был в наушниках и не слышал совершенно ничего, и уж тем более пролома собственной черепной кости. Однако также ничего не успели и готовившиеся к выходу на поверхность водолаза-разведчики. Первый из них как раз напяливал маску, когда получил боковой удар, отсоединивший от черепа его нижнюю челюсть. Не успел среагировать и его коллега, сидящий ниже напарника. Ибо скученность подводного судна в сочетании с напяленной амуницией не позволила ему выбраться из отведенной в плавание ниши. Везучий палец ударил его сверху, ибо единственный, но огромный глаз, пялищийся снизу, испугал его более всего. Целить точно не получалось, к тому же выползающий водолаз двигался. Из-за этого хабы попал в надетый на спину баллон с сжатым воздухом и пробил его. В этот же миг в Туземца стрельнул из огламёта уже полностью экипированный водолаз, находящийся позади того, который упал с болтающейся на куске кожи челюстью. Понятное дело, никакая из инструкций не позволяла начинать стрельбу внутри напичканной инженерными чудесами кабины, но когда было вспоминать инструкции. Тем более, уже через секунду все вокруг погрузилось в дымку из забившей в потолок баллонной струи. Но в этом узком пространстве события вершились не только последовательно, но и в параллель. Еще до струи спрессованного воздуха в индикаторную панель ударил фонтан крови из головы оператора радиоразведки. Этот красный поток произвел на рулевого дуле потрясающее впечатление. Он тут же потянул рычаги управления водометами на себя и одновременно выдал полную мощность. Лодка сразу пошла вниз. А ведь этого нельзя было делать. Люк наверху был раскупорен настежь. Понятно, об этом сигнализировали индикаторы, но им не дано было перебороть воцарившуюся панику. Являясь достаточно экипированной машиной в плане съемного разведоборудования, Дуля, тем не менее, не оснащалась сложной автоматикой обслуживания самой себя. Она была попросту слишком мала для таких излишевств. Получивший три иглометных залпа в упор, везучий палец все еще дергался, лихорадочно разыскивая потерянный при ударе по баллону топорик. Но ведь инструкции пишутся не зря. Игломет бьет пучками, и, несмотря на предельно близкое расстояние, кое-какие иглы проскочили мимо тузенца по прямой. Там две из них нашли затылок человека, управляющего судном. При попадании в голову достаточно и одной. Поэтому неизвестно, что бы произошло, если бы такого не случилось. Вдруг, взявший себя в руки, рулевой успел бы опомниться и развернуть водометы на всплытие. Дуля возвышалась над поверхностью бухты всего на полметра. Уже через секунду в загороженной только телом визуального наблюдателя люк хлынул поток соленой воды. Первые пять секунд начавшая погружаться лодка двигалась по наклонной вниз. Но потом электродвигатели не выдержали дополнительного веса, ведь каждый проглощенный кубометр добавлял внутрь целую тонну. Дуля легла на бок и, дергаясь словно живая, упала на расположенное в 50 метрах дно. Замершие с открытыми ртами и еще ничего не понимающие дружки Хабы везучего пальца успели пронаблюдать, как китенок выпустил струю белого пара, а затем нырнул, так и не выпустив назад их славного товарища. Потом они понеслись к берегу, понеслись, что из силы.